Дома Наташа застала полный порядок. Артур, уже одетый и свежевыбритый, встретил жену и дочь радостной улыбкой. «Ты куда-то ты — удивилась Наташа. «Да, у меня сегодня встречи с двумя клиентами. Дома обедать не буду». «Артур, но у меня сегодня в пять встреча. Я думала, ты побудешь с Аськой». «Мама, я могу и одна. Я уже не маленькая». «А что за встреча?» «Меня пригласил к себе Кузьмин. Он видел моё интервью с Сизовой и хочет поговорить». «Да? И о чём это?» «Вот встречусь с ним, тогда и расскажу. А пока не знаю». «Ладно, я постараюсь к полпятого вернуться. В крайнем случае Аська часик побудет одна. Она и впрямь уже взрослая сознательная девица. Правда, Аська? Ты же не станешь тут бедокурить?» «А это зависит от того, насколько во мне сильны твои гены». «Нет, ты видала эту прохиндейку?» Захохотал Артур, схватил дочь в объятии и слегка подбросил. «Кстати, Аська, ребята сказали, что я вовсе не бедокур, а наоборот, примерный семьянин, и вообще...» «Все, девчонки, я побежал. Ненавижу опаздывать». И он умчался. «Мама, а вы вообще-то обещали мне сегодня на каток поехать?» Давай на завтра отложим, а? Ну, ладно. А хочешь, бабушке позвоним? Может, с ней куда-нибудь сходите? На каток? Ехидно прищурилась Ася. Нет, зачем же? Невозмутимо ответила Наташа. Может, в Дельфинарии или еще куда-то? Нет, мам, не стоит. Я лучше одна посижу. Мне папа на днях принес кино про Тома Сойера и Гикельбери Фина. Отлично. Чудный фильм. Мам, «А что, это такая важная встреча у тебя?» «Да, важная». «Ты почему?» спросила. «Мам, сейчас двенадцать. Тебе на встречу только к пяти. А ты...» «Мне просто нужно кое-что сделать. Потом привести себя в порядок и выйти пораньше, чтобы не опоздать. То есть тебе не до меня будет, так?» «Дурочка, мне всегда до тебя. Но бывают обстоятельства...» «Ладно, мам, не парься». Но тут как раз позвонила соседка с шестого этажа, мама Асиного одноклассника, и сказала, что едет с сыном на каток и не хочет ли Ася поехать с ними. Квартиру огласило такое громкое «Ура!», что Наташа закрыла руками уши. Вот видишь, все складывается как нельзя лучше. Аська судорожно переодевалась, а Наташа собирала ей сумку. Вскоре за Асей зашел Антошка. «Тетя Наташа!» Мама пошла машину греть и велела спросить у вас, можно будет Асе пойти потом с нами в кафе? Да, можно, конечно. Спасибо, передай маме. Антон, пошли, я готова. Наташа сочла это хорошим знаком и отправила смс-ку мужу, чтобы не спешил и не волновался. Она по опыту знала, что раньше часов семи Аська домой не попадет. А мама Антона – женщина надежная, как скала. Глеб Витальевич поймал себя на том, что здорово волнуется перед встречей с Натальей Завьяловой. Может, я слишком поторопился? Ну, ничего, сделаем еще пробу уже в студии. И надо попробовать, сможет ли она работать без предварительной подготовки. Ситуации бывают разные. Одно дело вести разговор с человеком, которого ты знаешь, о котором успел прочитать хоть что-то. А, впрочем, к чему? Программа все равно пойдет в записи. «Зачем предвидеть какие-то форс-мажорные обстоятельства? Ну, не явится кто-то на интервью, большое дело. Все равно будем снимать по четыре программы в день, так, чтобы был задел хотя бы на месяц вперед. Работа, конечно, адова, но никто тут нирвана не обещает. Телевидение — это и есть адова работа. Но она мастер, это Наташа. Как она сумела буквально наизнанку вывернуть Веронику?» Это дорогого стоит». А Вероника с одной стороны разозлилась, а с другой позвонила мне и сказала, «Глебка, пообещай мне, что эта твоя Наташа сделает интервью с Бакуниной и выжмет ее как половую тряпку, чтобы все увидели, какое это дерьмо». Он пообещал со смехом, а потом подумал, что, пожалуй, это может быть интересно. Бакунина действительно редкая дрянь, но пользуется большой популярностью. Так что если всё срастётся, то почему бы и нет? Она должна явиться к пяти. В четыре он уже не находил себе места. И хотя дел было по горло, но в голове гвоздём сидела мысль, а вдруг она мне сегодня не понравится? И хорошо бы не понравилось То есть... Как журналист она мне уже понравилась. Да что там, просто восхитила. У нее прирожденный талант интервьюера. Но как женщина, мне так хотелось бы в ней разочароваться, — с тоской подумал он. «Черта с два, Глеб Витальевич, ты уже в нее по уши влюбился. А как же твой принцип? На работе никаких шашней. Да какие там шашни, о чем ты?» «Служебный роман? Какой к чертовой бабушке роман? Ей 32, мне 48. Ее мужу 35. Молодой, красивый, достаточно успешный мужик. Причем тут ты? Я знаю, многие продюсеры пользуются служебным положением. Еще как пользуются. Но я считаю это пакостью, пользоваться служебным положением. Такой вариант исключается категорически» не говоря уж о том, что это в любой момент может стать достоянием гласности. То есть ты, старый дурак, допускаешь возможность того, что рискнешь воспользоваться своим положением? Бред. Это она виновата, что меня посещают такие глупые мысли. «Глеб Витальевич, что с вами?» — спросила помощница Люба. «Вам нехорошо?» «Ничего, просто голова что-то побаливает. Надо форточку открыть». «Сидите, я сама. Может, отменить встречу?» «Нет, ни в коем случае. Это очень важно. Только, знаешь, я хочу, чтобы ты присутствовала. А то я могу что-то забыть, не учесть. Хорошо, Глеб Витальевич?» Он мысленно поздравил себя с такой хорошей идеей. «Люба была не секретарем, а правой рукой шефа». В прошлом году она овдовела и теперь целиком погрузилась в работу, которой была и раньше предана беззаветно Она знала, что шеф иногда бывает рассеянным и тогда полагается на нее. И она еще ни разу его не подвела. Секретарша Жанна сообщила, что пришла госпожа Завьялова. — Она пунктуальна. Уже хорошо, — негромко заметила Люба. Глеб Витальевич поднялся ей навстречу. Она была одета скромно, но очень элегантно и уместно. Чёрный брючный костюм с клетчатой отделкой. Слегка подкрашена. Однако видно было, что она бледна от волнения. «Наташа, рад вас видеть здесь». Он поцеловал ей руку. «Садитесь». «Это моя помощница Любочка, моя правая рука. Прошу любить и жаловать. Чай, кофе. Если можно, воды». «Жанна?» Будь добра, воды. Ну что ж, Наташа, приступим. Я посмотрел запись, как вы уже знаете, и я очень доволен. Очень. Я давно собирался сделать такую программу у нас на канале, но не мог найти достойного интервьюера. Мне хотелось, чтобы это было новое лицо, не раскрученное еще. И вот ваша проба показала мне, что я это лицо уже нашел. Короче, я предлагаю вам ввести эту программу. Хотелось бы выпустить ее в начале февраля. Программа должна выходить четыре дня в неделю. Час эфирного времени. Пока не в прайм-тайм, а там посмотрим. Приглашать будем разных людей, но, разумеется, тех, кто интересен и уже известен аудиторией. Это должен быть разговор для всех, а не для высоколобых. И еще... Хотелось бы, чтобы вы отмели принцип интервьюера не выказывать своего отношения. На мой взгляд, это неинтересно. И никакой политики, разумеется. Это я так, между прочим. Да, если, предположим, вам не нравится ваш гость, вы можете, собственно, этого не скрывать. Конечно, не демонстрировать, не хамить, но не скрывать. То есть быть самой собой. И если, наоборот, гость вам по душе, этого тоже скрывать не нужно. Вы должны быть максимально естественны. Я понятно излагаю? Более чем. Скажите, вам это интересно? Вы бы хотели вести такую программу? О, да. Еле слышно проговорила Наташа. Справитесь? Мне сложно ответить. Я никогда ничего такого... То есть я... «Понятно, что вам еще не доводилось работать на телевидении», — улыбнулся Кузьмин. «Но не боги горшки обжигают?» «Мне очень, просто очень понравилось интервью с Вероникой. Блестящая работа!» «Но госпожа Сизова, по-моему, осталась недовольна «Вот тут вы ошибаетесь. Она позвонила мне и потребовала, чтобы вы непременно сделали интервью с Бакуниной». «Почему?» — растерялась Наташа. — Потому что Вероника ее ненавидит. И не без взаимности. — Ого! К тому же вы роскошно смотритесь на экране. Ну так что, согласны? — Да, конечно. Спасибо за доверие. — И вы не спрашиваете, сколько мы будем вам платить? — Ну, я пока не имею права чего-то хотеть. Я еще никто. Сколько сочтете нужным? — Хорошо улыбнулся он. «За облачных гонораров не обещаю, но достойную сумму дадим. С перспективой роста. Любаша, составь проект договора и отправь по электронной почте. Все рабочие вопросы можно согласовывать с Любочкой. Но надо еще снять пилотную программу в студии. Допустим, через неделю. В феврале мы выпускаем новый сериал, и я хочу, чтобы вы взяли интервью у героя и героини». Её играет Маша чечерова а его — Павел Хромов. Я чечерову не знаю совсем. Вот и займитесь. Подготовьтесь сами. Если справитесь, а я убеждён, что справитесь, программа с гарантией пойдёт в эфир. Тогда договоры подпишем. Согласны? Да. Вот и чудесно. Тогда в следующую пятницу... Глеб Витальевич. Обратилась к нему Люба. В какой декорации снимать-то будем? Ведь если получится, нам это надо будет потом в эфир пускать. Как всегда, права. Скажите, Наташа, как вам бы хотелось? С публикой или без? А название есть? Предположительно, с глазу на глаз. Но тогда лучше без публики. Глеб Витальевич, простите, может быть, с моей стороны это наглость, но после нашего разговора в Питере я всё время невольно думала о программе, а после интервью с госпожой Сизовой... «Я вот что подумала. А что, если снимать программу в разных кафе и ресторанах, чтобы владельцы, ну...» «Чтобы владельцы были частично спонсорами?» «Ну да. И картинка будет разной, и разговор за чашкой кофе пойдет лучше». «Молочина!» — хлопнул в ладоши Кузьмин. «Новое — это хорошо забытое старое». «А здорово, Глеб Витальевич!» — заметила Люба. «Правда, мороки с владельцами может быть много. У меня есть приятель. Он известный ресторанный критик. Он поможет. И потом можно, допустим, после интервью делать фотознаменитости на память и оставлять в кафе. А они уж смогут им распорядиться». «Супер!» — хлопнула в ладоши Люба. «Ты видишь, какой ценный кадр я нашел? Кстати, кафе». «Все бы приходили к нам со своими бизнес-идеями, да еще такими простыми и доступными», — ликовал Кузьмин. «Люба, свяжись с чечеровой и Хромовым, пусть готовятся». «А если кто-то из них не сможет в пятницу?» «Значит, снимем в субботу?» «Уладь все, как ты умеешь». «Улажу», — вздохнула Люба. «Я пойду?» «Иди». «Ну что, Наташа, по рукам?» «По рукам», — улыбнулась она. «Ваш брат был прав». «Улыбка у вас и вправду неотразимая. И на экране тоже. Ну, пора и по домам. Вас подвести Нет, спасибо, я на машине. К дочке спешите». Наташа глянула на часы. Половина восьмого. Да, она уже, наверное, вернулась. «Откуда, если не секрет?» Скотка. Обожает коньки. «Хорошее дело». Он вместе с нею вышел из кабинета, подал шубку поцеловал руку. «До встречи, Наташа». «Спасибо, Глеб Витальевич. Это такой шанс». Она села за руль и поняла, что вряд ли сможет вести машину. «Надо подождать, успокоиться». Позвонила домой. Трубку снял Артур. «Ты где, блудная мамаша?» «Я только что освободилась. Скоро буду. Аська дома?» «Да. Счастливая и румяная. Мы играем в шашки». А как твои переговоры? Приеду, расскажу. У тебя ликующий голос. У нас есть шампанское? Даже так? Сейчас посмотрю. Есть. Все, еду. Разговор с мужем успокоил ее. Дома все хорошо. Господи, неужели я буду работать на телевидении, и у меня будет своя программа? Я ведь никогда даже не мечтала ни о чем подобном. Вот зависти будет. ох я же обещала позвонить Лорке. Алло, Лор, это я. Ну что? Предложили вести программу. Надеюсь, ты согласилась? Конечно. Супер! Артур уже знает? Нет еще. Интересно, как он отреагирует? Думаю, обрадуется. А я так не думаю. Ты станешь знаменитостью. А ему не понравится быть мужем знаменитости. Да ерунда. А спорим? на ну что? На бутылку Бейлиса. Идет, — засмеялась Наташа. Ну все, еду домой. Глеб Витальевич задержался в офисе. Просто не мог сейчас ехать домой. Хотел позвонить своему другу и партнеру, рассказать о новом проекте. Но тут же вспомнил, что Иван уехал в Австрию с любовницей, и ему сейчас будет не до меня с моими проектами. Хорошо ему. Он лёгкий человек. И многочисленные интрижки никогда не оборачиваются для него какими-то особыми сложностями. Я так не умею. В отличие от Ивана, я совершенно не влюбчив. А тут накрыло. И что теперь делать? Ничего просто пережить как вирусную инфекцию. Рано или поздно пройдет. У меня хороший иммунитет. К тому же ответного импульса я не почувствовал. А она мало того, что хороша невероятно, она еще и умна и зверски обаятельна. А какие у нее красивые руки. Пальцы длинные, тонкие. Интересно знать. Ее муж хоть отдает себе отчет в том, какое сокровище ему досталось. Вот сейчас она приедет домой, расскажет мужу о новой работе, они порадуются, возможно, выпьют на радостях, а потом лягут в постель и будут заниматься любовью. Но вряд ли с особой страстью, ведь они давно женаты. Он закрыл глаза и представил себе, как может измениться ее лицо в момент близости. И даже застонал. Ударил кулаком по столу так, что подскочил и опрокинулся стакан с карандашами. Идиот! Возьми себя в руки! Тоже мне, Отелло! Что-что, обрать что, себя в руки он умел. Позвонил жене и сказал, что сегодня будет ночевать в городе. Ему завтра надо рано быть на студии. Жена с сыном живут за городом. И каждое утро, ни свет, ни заря, мальчишку возят В ЦМШ. Но жена считает, что жизнь на свежем воздухе того стоит. Сам Глеб Витальевич так не считал. Парнишка явно не досыпает. Но спорить с женой не считал нужным. Тем более, что сын ценил возможность сидеть за роялем в любое время, не оглядываясь на соседей. Командовать в доме Кузьмин не любил. С него хватало и канала. Тут он, по крайней мере, точно понимал, что и зачем делает. Хотя сейчас ему вдруг показалось, что он идет по болоту. Один неверный шаг, и его засосет трясина. Но кроме забытого упоительного ощущения влюбленности, его трясло от предчувствия профессиональной удачи. Он еще никогда не влюблялся в женщин из своей профессиональной среды. Как-то не волновали они его. но ну, так ведь и Наташа еще не из этой среды. А может, когда она станет его подчиненной и вольется в эту среду, у меня все пройдет? Скорее всего, так и будет. Потом я еще не вижу в ней никаких недостатков, а со временем кто знает. Он успокоился и поехал домой. Благо, недалеко. Когда Наташа добралась до дому, выяснилось, что Аська уже заснула. Она так умаялась на катке. Она поела? Только яблоко съела. Они же еще в кафе ходили. Ну, что там у тебя? Ох, Артур, меня пригласили вести программу на канале «Супер». Какую программу? С глазу на глаз. Я буду брать интервью у разных знаменитостей. Ты согласилась? Артур, о чем ты спрашиваешь? Конечно, согласилась. А с мужем посоветоваться не надо? О чем тут советоваться? — Такой шанс бывает раз в жизни. — Но ты вроде бы никогда не стремилась стать медийным лицом. — Да, потому что я реалистка и прекрасно понимала, что пробиться туда очень сложно. Но тут такой случай. Не отказываться же мне. — А о ребенке ты забыла? — Почему? — Артур, я не пойму. Ты что, недоволен? — А я думала, ты за меня порадуешься. — Извини, не оправдал твоих ожиданий. Неужто так охота светиться на экране? Да как ты не понимаешь? Это же безумно интересно. Разные люди, разные настроения. Собственно, это то, ради чего я подалась в журналистику. Просто это будет еще и на телевидении. Кстати, не факт, что программа будет пользоваться успехом. Если рейтинги будут плохие, ее закроют, как нечего делать. И ты впадешь в депрессию. Очень умно. Нет, в депрессию я точно не впаду. Просто буду заниматься тем, чем раньше. Только и всего. Наивно. Телевидение — это отрава. Наркотик. Далеко не для всех. А, между прочим, мне там обещают неплохо платить. Что тоже не помешает. Но придется найти домработницу. Я вряд ли буду справляться с хозяйством. Это понятно, но... На оплату домработницы моих денег хватит и еще останется. И что, ты уже подписала договор? Нет, конечно. Надо будет еще снять пилот. То есть это еще не окончательно? Все еще может не состояться? Может. А тебе бы хотелось, чтобы это не состоялось? Если честно, то да. Ну, знаешь, смертельно обиделась Наташа. Я думала, ты... А ведь меня предупреждали. «Кто и о чем тебя предупреждал, хотелось бы знать?» «Неважно. Это тебя уже не касается». «Что значит «уже не касается»?» «Это значит...» «Это значит...» Наташа чувствовала, как к горлу подступает комок, и глаза наливаются слезами. Артур понял, что перегнул палку. Подошел, обнял. «Наташка, не глупи. Ты еще даже договор не подписала, а мы уже ссоримся». «Неужели телевидение стоит того, чтобы разрушать семью?» «Это же глупо. Ты сама знаешь прекрасно, что у телезвезд женского пола, как правило, не складывается семейная жизнь. Или разрушается. Тебе это надо?» «Ничего не разрушается, когда люди с уважением относятся друг к другу. Ты всегда относился к моей работе как к прихоти. Необременительной прихоти». «Неправда». «Я всегда читал твои статьи, что-то советовал и вообще, но...» «Тогда попробуй отнестись с уважением и к моей новой работе. Не волнуйся, я тебя не опозорю. Пусти меня, я не хочу». «Дуреха ты, Наташка! Ну, охота тебе в это болото, ради бога. Но не забывай, что ты прежде всего мать. Но я не мать-одиночка. У моей дочери есть отец и бабушка, как-нибудь...» Кроме того, съемки будут не каждый день, и на дочь у меня всегда найдется время. Ну и прекрасно. Делай, что хочешь», — раздраженно отмахнулся Артур.